Глава 3. Величайший дар. Создание и сохранение генетического богатства. Традиционные культуры уделяли намного больше внимания вскармливанию детей, чем мы сейчас. Знание о питательности и умение готовить здоровую пищу окупались невероятным здоровьем и жизненной силой. Стоматолог Уэстон Прайс в 1930-х годах объездил мир, чтобы узнать многие из этих секретов. Кулинарные традиции это настоящая временная капсула питательной мудрости. Традиционные блюда намного более разнообразны и питательны, чем еда, которой питаются большинство американцев, европейцев и русских. Египтолог Марк Ленор ходит по какой-то гладкой поверхности, похожей на каменную кладку дворика. А потом мы видим, что это на самом деле гигантский, очень аккуратно обработанный камень, лежащий посреди заброшенного карьера в пустыне. Его длина сорок пять метров, и его, наверное, можно было бы считать крупнейшим в мире обелиском, если бы он не сломался, когда его поднимали из каменной колыбели. Этот обелиск лежал никому не нужный почти четыре тысячи лет, пока археологи не задумались, насколько же трудно его было сделать. а потом ещё и сдвинуть. В последние несколько десятилетий похожие открытия показали нам, что древние цивилизации по всему миру владели технологией намного превосходящей нашу современную. Но возродить эту древнюю историю будет очень сложно. Как говорится в статье из Ancient American, где излагается теория, что инки умели делать скульптуры из камня с помощью концентрирования солнечного света, Самая продвинутая технология всех этих культур хранилась в тайне. Эти каменщики не делились никакими секретами и даже не записывали их. Судя по обществу масонов, архитекторов и строителей, которые, как говорят, ведут своё начало ещё от древнеегипетских мистических школ, каменщики не доверяли свои тайны. Но есть и другая древняя технология, которая оказывает намного большее влияние на нашу жизнь. Остатки этих великих достижений не ждут, пока их выкопают. Они ходят среди нас. Мы постоянно их видим: красавчик-студент, капитан футбольной команды, восьмидесятилетняя бабушка, бегающая марафоны, звёзды с обложек Vogue, Outside или People Magazine. Как вы вскоре увидите, питание как инструмент для оптимизации человеческой формы и функций А также защита семейного наследия было не меньше развита, отточена и доведена до совершенства, чем математика или инженерное дело. Самые величайшие тайны питания, подобные ревностно хранимым ремесленным секретам древних каменщиков и инженеров, держались близко к сердцу. Если бы столько же учёных занимались изучением ритуалов, выполняемых на древних кухнях, Сколько сейчас изучают древние здания, то мы бы уже давно все знали, как с помощью питания создавать собственные шедевры из плоти и крови. А если бы женщины принимали больше участия в написании учебников истории, то школьники, может быть, узнали из них что-нибудь попрактичнее, чем список битв, выигранных царями или королями. Может быть, они бы даже узнали что-нибудь вроде того, что открыл стоматолог Уэстон Прайс, отправившись в путешествие вокруг света почти столетия назад в поисках утерянных секретов здоровья. Тела и экосистемы. В начале 20 века жителей западных стран занимал вопрос: не живут ли за границами известных карт сверхчеловеки? Больше всего слухов ходило о народе буриши или хунза. кочевников-пастухов, гонявших яков и коз в горах нынешнего Афганистана и Пакистана. Британские путешественники, посещавшие эти места, рассказывали о чудесной стране, где нет рака, никто не нуждается в очках, и многие живут больше 100 лет. Если эти рассказы правда, то западная медицина встанет перед трудной загадкой. В чём их секрет? В чистом воздухе, в ледниковой воде, богатой минералами, в ограничении калорий, Впрочем, неважно. Правда это была или нет, предприимчивые дельцы вскоре поняли, что слово Гималайский просто волшебное, по крайней мере, если его печатать на бутылочках с тонизирующими напитками. И среди всего этого цирка из догадок, капитализма и откровенного жульничества один проницательный стоматолог из Кливленда штата Гая решил всё-таки подойти к делу с научной точки зрения. Этот задумчивый, обаятельный человек На собственные деньги организовал целую серию потрясающих путешествий, чтобы либо подтвердить, либо навсегда развеять эти слухи. Если ему удастся найти людей, обладающих великолепной физической формой, то он систематически проанализирует их и узнает, что же отличает их от пациентов, приходящих в его стоматологический кабинет в Агайо. Прайс был не из тех людей, которого можно представить едущим верхом на муле по узкой горной дороге. Но вот он, пухловатый, среднего роста, в очках, ему уже под 60. Он был молчаливым и внимательным к деталям человекам, и данные собирал с такой же тщательностью и кропотливостью. Его страсть к правде подогревалась бедой. Его сын умер от челюстной инфекции. Прайса, по его словам, обеспокоили определённые трагические выражения нашей современной дегенерации, в том числе гниение зубов, общая физическая дегенерация и челюстно-лицевые уродства. Он не мог поверить, что люди это единственный биологический вид, который так страдает от очевидных физических дефектов, например, зубов, растущих во рту во все стороны. После многих лет изучения причин ортодонтических проблем в активной клинической практике, а также в лаборатории, исследования на животных были распространённой практикой врачей начала 20 века. Он обнаружил, что дефекты в питании приводят к одинаковым деформациям лица и у животных, и у людей. В противовес господствовавшим тогда теориям Прайс, наблюдая за своими лабораторными тестами, пришёл к выводу, что кривые зубы вызываются ни смешением рас, ни низким происхождением, ни не неудачами и даже не дьяволом. Диетология дала куда более удовлетворительный ответ. Предварительная работа Прайса в лаборатории убедила его, что человеческие болезни появляются из-за отсутствия некоторых необходимых факторов в современной программе. Пользуясь устаревшим ныне языком своей эпохи, Он предположил, что самый лучший путь к пониманию, каких именно факторов не хватает, обнаружить иммунные группы, которые присутствуют у изолированно живущих примитивных народов по всему миру. Именно поэтому он и отправился в путешествие и проанализировать, что они едят. Его план был очень простым: считать количество дырок в зубах у людей, живущих в разных регионах земного шара. У какого народа или группы меньше всего дырок и зубы самые прямые, тот и победил. Никаких протезов или ортодонтических операций. Прайс считал, что здоровая зубо-челюстная система может быть использована как индикатор хорошего здоровья в целом, и это предположение оказалось верным. Так что количество дырок в зубах. Можно применять в качестве объективной обратно пропорциональной меры здоровья у человека любого расового и культурного происхождения. Очень элегантный и эффективный план. В экспедицию повезли несколько фотоаппаратов, восемь на десять, стеклянные тарелки и целый комплект для стоматологической хирургии. К счастью Прайсу помог опытный путешественник, о котором часто писали в National Geographic, его племянник Уиллорд Демил Прайс, который несомненно дал возможность немолодому дяде сохранить оборудование в целости и сохранности. Написанная в результате экспедиции книга Питание и физическая дегенерация подробно излагает исследования Прайса и его выводы. Прайс оказался прав. Он обнаружил целые группы людей, наслаждавшихся идеальными, без единой дырки зубами и отличным общим здоровьем. Их физиология была великолепно отлажена, потому что их традиции помогали им готовить пищу, способствувшую росту и развитию. Конечно, с их точки зрения, в фантастическом здоровье не было ничего невероятного. Для них оно казалось вполне естественным. Прайс отправился в экспедицию по сборам данных в поисках прекрасных наборов зубов. Но заглядывая в рот к участникам своего исследования, Прайс отходил на несколько шагов и видел, что прекрасные зубы неизменно сопровождаются крепким здоровьем и несомненной физической красотой. Идеально расположенные зубы, которые он искал, принадлежали за очень редким исключением красивым людям. красивое лицо с красивыми скулами, глазами, носами, губами и всеми остальными чертами полный пакет. Физическое воплощение физиологической гармонии. Во всех 11 странах, которые посещал Прайс, люди, не покидавшие своих деревень и питавшиеся согласно национальным традициям, не страдали ни от кориса, ни от деформации челюстей. Прайс не смог не заметить что они ещё и просто здоровы. Настолько здоровы, что во время первого путешествия в Лотхенталь, швейцарскую горную деревню, отрезанную от мира горной грядой, жители деревни поразили его не меньше, чем красота видов. Он писал: "Стоя и восхищаясь великолепным физическим развитием и высокоморальным характером этих крепких горцев, невозможно не впечатлиться превосходными образцами мужских женских и детских тел, созданных природой, благодаря правильной диете и правильной окружающей среде. Он повторяет это снова и снова, путешествуя по миру. Создаётся даже впечатление, что Прайс указалось, что красота и жизненная сила любого живописного места передаётся телам людей, населяющих это место, благодаря пище, получаемой от него. Форма и функция Пакетная сделка. С самого начала истории в письменных источниках можно найти немало предположений, что физическая красота и здоровье связаны. И хотя сейчас существует социальное табу, запрещающее открыто говорить об этой взаимосвязи, для многих она остаётся самоочевидной. Да, может быть, в вашей школе лучший футболист был совсем не красавцем, весь покрыт прыщами, носил очки с толстыми линзами или брекеты. постоянно пил таблетки или пользовался ингалятором. Но обычно школьных героев любят и завидуют им благодаря красивой внешности и превосходным атлетическим навыкам. Это восхищение отчасти обусловлено тем фактом, что мы инстинктивно понимаем, что очевидная физическая одарённость, например, исключительная выносливость и координация это побочный продукт величайшего дара хороших генов. Гениальность работы Прайса в том, что он рискнул провести научное исследование связи видимых признаков хорошего здоровья с питанием, воспользовавшись таким же системным подходом, какой мы применяем при рассмотрении любого другого биологического феномена. Предпочтения, отдаваемые красоте, как нашего собственного лица, так и чужого, Это результат инстинктивного узнавания паттернов, которые я подробно опишу в четвёртой главе. На данный же момент очень важно понимать, что то, что мы называем красотой, несёт в себе ещё и функции выживания. Это, конечно, кажется нечестным, но у менее привлекательных людей больше проблем со здоровьем. Все врождённые синдромы, искажающие архитектуру лица, связаны с нарушениями физиологических функций. дыхания, речи, слуха, ходьбы и так далее. На данный момент обнаружены и классифицированы сотни подобных синдромов, которые на глаз сможет распознать любой опытный педиатр и которые приводят к самым разнообразным проблемам: от плохого зрения, синдром Марфана, синдром Коэна, синдром Стиклера, и это лишь небольшая часть списка. воспаление носовых пазух и уязвимости для инфекций. Синдром ломкой Х-хромосомы. Синдром Корнелии де Ланге. Потеря слуха, хромосомная делеция на участке 22q11.2. Синдром Коффина-Лоури или проблем с жеванием и глотанием, синдром Ретта, синдром Чардж, артрогрипоз. Праис понял, что даже аномалии роста, слишком слабо выраженные, чтобы называться полноценным врожденным синдромом, тоже связаны с функциональными проблемами. Например, недоразвитые челюсти не просто выглядят непривлекательно, они еще и плохо держат зубы, из-за чего человеку трудно жевать, и у него чаще развивается кариес. Для наших животных умов эти физические черты представляют собой потенциальную опасность. слабость в племени, которая граничит с заразным заболеванием. Эта реакция глубоко укоренилась в нас. Возможно, именно поэтому врачи так неохотно пытаются докопаться до главных причин видимых физических аномалий. Но вот Прайс рассуждал иначе. Он отбросил старую, как мир, идею, что дар здоровья и красоты предназначен лишь для немногих, счастлейшими душами. Своеобразный биологический эквивалент божественного права королей. Его мысли были весьма неортодоксальными, и даже сейчас его исследования можно считать опередившими время. Если вам хочется узнать, что же за такую жизненную силу обнаружил Прайс и как выглядели люди, с которыми он встречался, поищите в интернете аборигенные племена. Начните с бушменов, масаев, химба, комбай, водабе. или монгольских кочевников, или найдите какой-нибудь документальный сериал о жизни племен. Посмотрите на лица этих людей и обратите внимание, как хорошо у них сформированы черты лица. Все потому, что их рацион питания по-прежнему соединяет их со здоровой окружающей средой, красота которой во вполне прямом смысле выражает себя через их тела. Один из первых когда-либо снятых документальных фильмов. Называется "Трава битвы народа за выживание", снятый в 1925 году Мэрианом Купером, будущим режиссёром Кинг-Конга. Купер рассказал об образе жизни племени бахтияров, населявшего область неподалёку от горы Зардкух в современном Иране. В фильме мы видим один из этапов ежегодной более чем 300-километровой кочёвки, которую племя совершает дважды в год в поисках свежих пасбищ для косы свиней. Вверх и вниз по скалистым склонам ведут своих упрямых голодных животных старики, беременные женщины и дети, а вожди племени идут босиком через сугробы высотой по пояс. Пять тысяч человек вместе со всем скарбом проходят триста километров на большой высоте чуть больше, чем за месяц. Одно только покрываемое расстояние равняется 20 марафонам в год. Как им это удаётся? Благодаря генетическому богатству. С западной точки зрения, господствовавшей в XX веке, мы можем пренебрежительно назвать их образ жизни натуральным хозяйством, потому что у них нет никаких атрибутов богатства. Да, они не носят золото в кожаных мешочках, на их сокровища надёжно скрыты в хранилищах генетического материала, который одарил всех членов племени точёными чертами лица, сильными суставами, здоровой иммунной системой и выносливостью, которая помогает им устанавливать такие достижения атлетизма, о которых мы даже и подумать не смеем. И не забывайте, они такое проделывали два раза в год. Профили генетического богатства Неважно, откуда именно люди получают питание: с семейной фермы, из моря или из саванны, цельная пища служит своеобразным проводником, через который красота окружающей среды передаётся нашим телам и воплощается в человеческой форме. Как они себя построили, превосходя RDA в 10 раз? RDA Recommended dietary allowances. Рекомендуемая суточная норма потребления. Чтобы не думали жители Запада, аборигенные племена прошлого вовсе не были худыми и голодными и не ели в отчаянии, что попало лишь бы утолить голод. Их жизнь действительно по большей части была посвящена поиску еды, но они были в этом настоящими экспертами и намного лучше нас умели делать еду, богатую питательными веществами. удобряя почву, они выращивали более питательные растения. Кормя животных тем, что выросло на здоровой почве, они выращивали более питательных животных. А поскольку разные питательные вещества содержатся в разных частях животного, эти племена съедали у животных как о домашних, так и у дичи всё, что в них есть съедобного, получая тем самым идеальный разнообразный комплекс питательных веществ. Они использовали собственную биотехнологию, чтобы создавать наиболее питательную еду из возможных, еду, которая конструировала все кости и ткани их организма. Прайс собрал образцы еды в 11 странах мира, чтобы проанализировать их в лаборатории. Его исследование по тщательности не уступает лучшим американским государственным программам. Он проверил пищу на содержание всех 4 жирорастворимых витаминов А, D, Е, К и шести минералов: кальция, железа, магния, фосфора, меди и йода. Вот что он обнаружил. Что интересно, диеты примитивных народов содержат минералы в количестве не менее, чем в 4 превосходящие минимальные диетические требования. А вот вытесняющая их коммерческая еда, состоящая в основном из продуктов из белой муки, шлифованного риса, джемов, в питательном смысле эквивалентных фруктовым сокам, консервов и растительных жиров, не удовлетворяет даже минимальным требованиям. Иными словами, в пищевый мусор содержалось в пять целых четыре десятых раза больше кальция, чем вытеснившая ее пища белого человека. в пять раз больше фосфора, в полтора раза больше железа, в семь целых девять десятых раз больше магния, в полтора раза больше меди, в восемь целых восемь десятых раз больше йода и более чем в десять раз больше жирорастворимых активаторов. Так Прайс называл витамины. Далее он приводит подобные списки и для других изученных племен. Закономерность была очевидна. В диете примитивных народов было как минимум в 10 раз больше жирорастворимых витаминов и от полутора до 50 раз больше минералов, чем в диете жителей стран Европы и США. Очевидно, что диеты людей, живших, по выражению тогдашних врачей, в отсталых условиях, оказались намного богаче, чем у жителей технологически продвинутых Соединённых Штатов, Европы и России, причём богаче на порядок. Работа Прайса отбросила завесу тайны, за которой до сих пор скрывается настоящий человеческий потенциал. Из его рассказов мы узнаём, какой могла бы быть жизнь с полным задействованием всех физиологических возможностей: от душевного равновесия, остаётся лишь удивляться их доброте, утончённости и мягкости характера, до свободы от рака. Врач, проработавший 36 лет на севере Канады, ни разу не видел злокачественной опухоли или лишь в редких случаях ему доводилось лечить острые проблемы, требовавшие операции на желчном пузыре, почках, желудке или аппендиксе. Причём мы жили бы так во всех возрастах, от младенчества. Мы ни разу не слышали, чтобы младенец эскимос кричал только от голода или испуга при встрече с незнакомцами, до отлучения от груди. У детей эскимосов нет никаких проблем с прорезыванием зубов. От почти смехотворно простых уличных родов, когда женщина берёт шаль и либо в одиночестве, либо в сопровождении кого-то из родных уходит в лес, рожает там и приносит ребёнка обратно в хижину, до раннего материнства, характеризующегося изобилием грудного молока, которое практически всегда приходит нормально и держится не менее года. От зрелого возраста мы не видели ни одного случая артрита и даже не слышали ни о чем подобном. До активной старости шестидесяти двухлетняя женщина несла на спине огромный тюк с рожью на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря. Лаборатория Прайса была закрыта более пятидесяти лет назад, но я все равно считаю его данные более точным показателем того, как много питательных веществ нам нужно. Чем так называемые рекомендуемые нормы потребления? Чем же его данные, которым больше 60 лет, превосходят самую современную диетологическую науку? В основном тем, что состояние современной диетологической науки оставляет желать много лучшего. Данные Прайса, конечно, старые, но он, по крайней мере, нашёл самых здоровых людей, каких смог, а затем систематически проанализировал содержание питательных веществ в их типичной еде. Но если посмотреть, как формируются современные нормы потребления, то найдёте беспорядочное нагромождение разнообразных мнений, не стандартизированных методик и плохо продуманных исследований. Например, рекомендованная норма потребления для витамина B6 для младенцев младше 1 года установили в размере 0,5 десятых 0,6 мг в день, основываясь на среднем содержании витамина B6 в грудном молоке всего 19 женщин. Шесть из этих женщин даже сами не употребляли рекомендуемую дневную дозу витамина B6 для своей возрастной группы. И в их грудном молоке витамина B6 было в 10 раз меньше, чем у женщин с более здоровыми диетами. Так что возникает логичный вопрос: если треть женщин-участниц исследования, на котором мы основываем национальный стандарт, по этому же стандарту получала недостаточно питания, почему их не исключили из исследования? То, что этого не сделали, говорит скорее всего о том, что учёных, проводивших исследование, на самом деле не интересовало то, что ребёнку нужно для здоровья. Они просто хотели вычислить среднее значение и поскорее покончить с этой скучной работой. Это лишь один пример того, как некачественные исследования становятся определяющими для самой современной диетологической науки. А ещё они определяют, какие ингредиенты добавляют в молочную смесь для младенцев, а какие нет. Если верить данным Прайса, а я в них верю, До наши тела явно привычны к намного более богатому каждодневному потоку питательных веществ, которые мы выпиваем, пережёвываем, глотаем или торопливо пихаем в рот. Наша потребность в питательных веществах, судя по всему, просто невероятна. Но ещё невероятнее выглядит то, какое огромное значение обретенные культуры, и судя по всему, наши предки уделяли приготовлению еды Они относились к этому не как мы. Питание это неизбежное зло, и чем удобнее и быстрее мы поедим, тем лучше. Вся традиционная жизнь вращается вокруг накопления питательных веществ. А для этого годится любая методология и любой рецепт, даже самый странный с нашей точки зрения. Я приведу несколько примеров из книги Прайса, чтобы показать, Насколько глубоко люди погружались в процесс приготовления пищи и какие изобретательные способы они придумывали для облегчения процесса. На островах Шотландии люди строили дома в основном из травы, изобильно росшей на равнинах. Крыши плелись неплотно, дымоходов в них не было. Дым из печи уходил прямо через крышу. Весной крышу снимали и ставили новую. За зиму она успевала пропитаться богатым питательными веществами пеплом, так что из неё получалось великолепное удобрение для злаков, в основном овса. Овёс, в свою очередь, становился превосходным источником минералов и служил ингредиентом для многих блюд. Одно из самых важных блюд в их рационе варёная голова трески, богатой незаменимыми жирными кислотами. Фаршированная овсянкой богатые минералами, и нарезанной печенью трески, богатой витаминами. На другом краю света, в Миланезии, первые поселенцы привезли с собой свиней, которые стали отличными питомцами благодаря самодостаточности. Они умели сами найти себе пищу и в грязной, и в горной местности. Миланезийцы выпустили свиней на волю, чтобы те колонизировали леса. Вскоре свиней в этих лесах стало столько, что на них можно было легко охотиться практически где угодно. Все части туши, от пятачка до хвоста, варили, коптили или ещё каким-то образом готовили и съедали. Ещё одно любимое блюдо меланезийцев кокосовый рак, пальмовый вор, которого так прозвали благодаря чудовищным клешням. настолько мощным, что ими можно срывать плоды с пальм. Чтобы поймать этих хорошо вооружённых раков, меланозийцы делали специальные отравленные повязки на деревьях на высоте около 5 м. Слезая с дерева и добираясь до этих повязок, раки думали, что уже добрались до твёрдой земли, разжимали хватку клешней и падали, и внизу их легко ловили люди. Но их, несмотря на всю аппетитность, ели не сразу. Для начала пальмовых воров сажали в специальные загоны и вдостьль кормили кокосами до тех пор, пока у них не лопались панцири. По словам Прайса, после этого они очень вкусны. Перенесёмся в Восточную Африку. Масаи, как обнаружил Прайс, больше всего ценили крупный рогатый скот, причём в первую очередь за молоко и кровь, а не мясо. Мужчин масаев почти 10 лет учили правильно ухаживать за животными. В программу обучения включалось всё: от поиска лучших пастбищ в зависимости от того, как в этом году шли дожди, до селекции и регулярного пускания крови из яремной вены с помощью лука и стрелы. Эта операция выполнялась практически с хирургической точностью. Масаи не ели ни фруктов, ни злаков, Так что это молоко, либо свежее, либо свернувшееся и обогащённое бактериями, составляло основную часть их рациона. Недавние исследования показали, что в молоке масаиских коров в 5 раз больше полезных для мозга фосфолипидов, чем в американском молоке. В сезон засухи, когда коровы дают мало молока, масаи добавляют в молоко кровь, получая ещё один важный напиток. Люди прошлого, конечно, уделяли огромное внимание приготовлению здоровой пищи. Но главным урожаем и главной наградой было, конечно, новое поколение здоровых детей. Традиционные культуры подходили к этому с настоящей научной тщательностью. Как мы увидим в главе 5, первым шагом было планирование наперёд. В традициях всего мира мы находим специальную еду, которой кормили женщин перед зачатием. Во время беременности, вскармливания и восстановления перед следующей беременностью у некоторых народов считалось обязательным укреплять и диету жениха перед свадьбой. Сохранившиеся обрывки информации говорят о том, что эти познания были довольно глубокими. Женщины из племени черноногих пользовались до сих пор неизвестными нашей науке питательными веществами, содержащимися в стенках толстого кишечника безонов. а позже коров, чтобы у ребенка была хорошая круглая головка. Чтобы гарантировать легкие роды, во многих культурах до зачатия и при беременности использовались специальные диеты с экрой и внутренностями рыб, богатые жирорастворимыми витаминами В двенадцать и жирными кислотами омега три. а также особыми злаками, которые специально выводили так, чтобы они были богаты важными минералами. Масаи разрешали парам жениться только после того, как они проживут вместе несколько месяцев, и всё это время будут пить молоко сезона дождей, когда трава особенно сочная и в молоке содержится больше всего питательных веществ. Жители Фиджи шли несколько километров к морю, чтобы выловить амара особой породы, которая, как утверждали традиции племени, особенно хорошо помогает родить идеального младенца. В других местах специальная обогащённая диета не просто способствовала хорошей беременности, от неё зависело, доживёт ли плод до родов или нет. Почва определённых районов в дельте Нила невероятно бедна йодом, а его недостаток может привести к зобу у матерей и врожденным уродствам у младенцев. Местные племена знали, что если сжечь водяной геодцит, богатый йодом, то его пепел предотвращает выше перечисленные осложнения. Подобные глубоко укоренившиеся традиции существуют во всем мире и до недавнего времени определяли весь ход повседневной жизни. Подобное прилежание Чаятельность и мудрое использование природных ресурсов требовались, чтобы накопить и сохранить генетическое богатство, которое помогало людям выживать в совсем другом суровом и диком мире. Конечно же, сейчас мы чаще боремся с пробками на дорогах, чем с дикими кабанами. Но те же самые питательные формулы и методики, которые укрепляли физиологию абригенных народов, можно применить и сейчас, чтобы добиться невероятного здоровья. Если бы медики с таким же энтузиазмом занимались конструированием и поддержкой здоровых тел, с каким археологи изучают древние чудеса архитектуры, то вскоре бы призвали к радикальному пересмотру того, что мы называем здоровой человеческой диетой. Строительство красивого, прочного здания это результат не удачи, а планирования, подбора стройматериалов и использования накопленных научных познаний. Победа в генетической лотерее требует в точности того же. Сейчас на всех этапах приготовления еды мы делаем всё не так, как делали наши крепкие и самодостаточные предки, буквально на каждом шагу теряя возможность снабдить себя необходимыми питательными веществами. Мы не укрепляем и не защищаем субстрат, от которого зависит жизнь и здоровье всех нас почву. Мы выращиваем животных в невыразимо бесчеловечных и нездоровых условиях, наполняя их ткани токсинами и подкрашивая мясо, чтобы оно выглядело аппетитнее. Но даже свободный выпас не гарантирует того, что организм животного и жертва, принесённая им ради нас, будет использован полностью. Обычно мы съедаем только мышечную ткань, Немалую часть питательных веществ, накопленных в организме животного за его жизнь, просто выбрасывают. Злаки, даже те, что растут на более-менее здоровой почве, слишком часто перерабатывают, повреждая самые необходимые и хрупкие питательные вещества. А затем на кухне покупатель наносит последний удар по выжившим питательным веществам, пережаривая еду и используя дешёвое, ядовитое растительное масло. Наконец, Поскольку нам никто не говорит, что некоторые витамины и минералы обладают большей биодоступностью, если их употреблять в пищу вместе с кислотами и жирами. Слушайте главу седьмую. Многие из них просто выводятся из организма, вообще не усваиваясь. Учитывая, что мы постоянно терпим неудачи на всех этапах доставки пищи до стола, не стоит удивляться, что недавние исследования показали, что мы вовсе не превосходим RDR очень немногие из нас даже не удовлетворяют всем необходимым параметрам. Например, РДР для витамина А соблюдают лишь сорок шесть и семь десятых процента здоровых женщин, а от недостатка витамина А страдают восемьдесят семь процентов детей с асмой. Если взять витамин D, то его дефицит наблюдается у пятидесяти пяти процентов детей с ожирением, семьдесят шести процентов детей национальных меньшинств. И 36 процентов здоровых молодых взрослых, 58 процентов детей в возрасте одного-двух лет, 91 процент дошкольников и 72,3 процента здоровых женщин получают недостаточно витамина Е. 0 процентов младенцев на грудном вскармливании не получают даже рекомендованного минимума витамина К. Что касается витаминов группы В, лишь пятьдесят четыре целых семь десятых процента американцев и европейцев принимают достаточно витамина В два (рибофлавина). Всего две целых две десятых процента женщин в возрасте восемнадцати тридцати пяти лет и пять целых две десятых процента женщин в возрасте тридцати шести пятидесяти лет. Получают рекомендованная доза фолиевой кислоты. Менее двадцати двух процентов афроамериканских девушек-подростков принимают в пищу рекомендованная доза кальция. Есть и другие исследования, но думаю, вы уже поняли основную идею. Ни в одном исследовании не показано, что хоть какое-то питательное вещество в рекомендуемых дозах получают все сто процентов населения. Не говоря уже о сразу в всех рекомендуемых веществах. Судя по всему, подавляющему большинству американцев не хватает сразу нескольких питательных веществ. Многие мои пациенты страдают от симптомов, которые можно посчитать последствиями плохого питания. Такие распространённые проблемы, как сухая кожа, синяки от почти любого удара, частый насморк, грибковые инфекции и сбои в работе пищеварительной системы, усугубляются а вполне возможно и вызываются недостаточно хорошим питанием. К сожалению, проверить достаточный уровень витаминов непросто. Мы даже до сих пор не определили нормального уровня для многих питательных веществ, включая незаменимые жирные кислоты и витамин К. Для тех же веществ, для которых он всё же определён, этот уровень может быть очень низким, вплоть до нуля. Да, именно так. У вас в крови Может вообще не содержаться необходимого питательного вещества, но всё равно считается, что вы потребляете его в достаточном количестве. Зачем тогда вообще нужны анализы? А поскольку многие витамины хранятся в печени и других тканях, то даже при нормальном уровне витаминов в крови, общие запасы организма могут быть низкими. Насколько я могу судить, лучший способ гарантировать достаточное содержание питательных веществ Это не анализы, а употребление в пищу достаточного количества этих питательных веществ, что само по себе обеспечить непросто. Что делать обычному человеку перед лицом столь многочисленных препятствий к хорошему питанию? Не строить же машину времени, чтобы перенестись обратно в безмятежные дни пищевого изобилия? Возможно ли в наши дни и нашу эпоху получить достаточно питательных веществ, не разорившись при этом? Конечно. Можете завести огород, покупать фрукты и овощи, руководствуясь запахом, а не внешним видом. А животные продукты только с ферм, которые выращивают животных гуманно, на свободном выпасе под лучами солнца. В следующих главах я подробнее опишу конкретные способы сделать пищу как можно более питательной. Но я сразу могу сказать, больше всего пользы за свои деньги вы получите и быстрее всего окупите инвестиции, если научитесь ценить блюда, за которые дети во многих странах буквально дерутся между собой. Блюда из внутренних органов животных Внутренности были исходными источниками витаминов и являются ключевыми компонентами почти всех по-настоящему традиционных народных блюд. Вот тот недостающий ингредиент, исчезновение которого из нашего меню объясняет многие наши проблемы со здоровьем. А если его вернуть в наш рацион, то мы сможем заметно улучшить печальную статистику по питанию. Но, как и многие американцы и европейцы среднего класса, В течение большей части жизни я считала, что всякие странные кусочки и обвишае штучки лучше всего скармливать кошкам и собакам. Возможно, я бы считала иначе, если бы выросла там, где традиции натурального хозяйства до сих пор сильны, где дети узнают заветные рецепты от родителей, где на одного человека приходится большая площадь земли и водоёмов, где сама погода зовёт людей больше бывать на улице. Например, ногавая их. Действительно ли мы живём дольше? Часто говорят, что сейчас мы живём дольше, чем когда-либо. Но действительно ли это правда? В статье под названием Сколько жили в древнем мире, изданной в Journal of the Royal Society of Medicine в январе 1994 года, говорится, что от сотого года до нашей эры В 1990 году мы сумели продлить жизнь всего на 6 лет. Причём это скромное увеличение легко объясняется не лучшим питанием или даже лучшим здоровьем, а скорой помощью, искусственным жизнеобеспечением, продлевающими жизнь лекарствами, прививками и другими технологиями, не говоря уже о резком скачке в профилактике несчастных случаев. Но даже если считать, что мера здоровья это продолжительность жизни как таковая, а не, скажем, продолжительность трудоспособной жизни, цифры всё равно говорят удивительную вещь. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни слегка выросла, согласно переписи населения США, процент людей, которые проживут на самом деле долго, на самом деле сокращается. Процент американцев в возрасте более 100 лет в 1830 году 0,20 тысячных процента. Процент американцев в возрасте более 100 лет в 1990 году 0,15 тысячных процента. Процент ныне живущих американцев, которые доживут до 100 лет, 0,1 тысячная процента. Как пересечь кулинарную пропасть? Южная сторона Кауаи известна во всём Гавайском архипелаге как филиппинская территория. В нашем старом квартале почти каждая третья семья говорила на илаканском языке. Мой муж Люк, ревнисный мисает, обожающий бифштекс с кровью, считал себя суровым плотоядным, пока не познакомился с этими ребятами. Люди, которые охотятся на диких кабанов с собаками и убивают клыкастых бестий ножами, а не из огнестрельного оружия, куда более суровы и плотоядны. На окаваи и старым лад может быстро съесть целую тушу или большую козью ногу. Когда я впервые переехала на гаваи, меня американку, мало что знавшую о внешнем мире, эта культура всерьёз перепугала. А потом произошло неизбежное. Соседи пригласили нас на ужин, и мы прошли ускоренный курс местной филиппинской кухни. Я слышала о таких вечеринках и знала, что ждёт нас на покрытом грубой скатертью столе для пикников, стоящем во внутреннем дворике за стеклянными дверями. Дети сгрудились в доме, чтобы посмотреть и посмеяться на малекине хаолис, недавно переехавшими белыми, которые пытались разобраться, что вообще происходит. К счастью, милая восьмилетняя девочка в конце концов жалелась над нами, рассказывая обо всех главных ингредиентах. Кианья повела нас вдоль ряда таинственных кастрюль, тарелок с жирным содержимым и глубоких супниц с похлебками. Для начала моркон, рулет с мясом, яйцами и сыром, аккуратно нарезанный поперек. Ярко-жёлтый желток прекрасно контрастировал с тёмно-богровой печенью. Затем одна из подозрительных похлёбок, тёмно-жёлтая паксиф на пата, свиные ножки тушёные в смеси соевого соуса, сахара и уксуса и приправленные засушенными бутонами лилий. Мимо свиных ножек я пройти не смогла. Дальше ещё одна похлёбка, на этот раз зелёно-жёлтая балон баланан. Куриные желудки, размягченные в уксусе и смешанные с водяным шпинатом. Рядом стояла требуха с сотовым медом и овощной суп. Готто и Калос. Мне показалось, словно я попала в клингонский ресторан. Но потом, в дальнем конце стола, я увидела одинокую тарелку с супом из сладкого картофеля. С ним, по крайней мере, я справлюсь. Люк проявлял куда больше энтузиазма. Чем страннее были ингредиенты блюда, тем больше он накладывал на свой картонный поднос, разделённый на секции. Наших юных хозяев это очень развлекало. Каждая порция вызывала всё более громкое хихиканье детей, и в конце концов люк привлёк внимание даже взрослых. К тому моменту, как экскурсия вокруг стала закончилась, он наложил себе на поднос целых 10 разных блюд, которые уже начали медленно соединяться в одно. Живаки одобряли его выбор, хлопая в ладоши и крича. Пока люк превращался держимой переполненного подноса в кучку костей, я начала подозревать, что жила совершенно оторванная от мира. С этим чувством я ушла домой, и оно возникало снова всякий раз, когда я шла мимо очередного стада коз, пасущегося на зелёных холмах Лаваи. Я работала в Таиланде и путешествовала по Непалу. Я ела в сотнях этнических ресторанов и в гостях у друзей со всех уголков мира. Но вот тот обед в Складчину не укладывался в мой нормальный опыт приема пищи. На том столе было много такого, что я вообще не считала съедобным, не говоря уже о том, что хотела это попробовать. В тридцать три года я узнала, что в мясе есть что-то большее, чем мясо. Пока я у себя на кухне посыпала куриным экстрактом лапшу быстрого приготовления. Мои филиппинские соседи пихали ноги с копытами в кипящий котёл. Меня охватывал не столько даже ужас, сколько зависть. Вскоре после этого ужина у меня развилась та самая инфекция в колене, и я узнала, что мои проблемы в первую очередь из-за недостатка питания. Если бы я росла, как мои ровесники с гавайских островов, на таких вот диких гастрономических сафари, а не стандартной диете среднего класса из белого мяса без кожи и костей, маргарина и замороженных овощей, то моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но есть и ещё одна деталь. Я бы, скорее всего, ещё и выглядела по-другому. Тонкая талия, грациозные руки и ноги, идеальное зрение и другие черты моей бабушки, всё это могло бы быть моим. Это может показаться слишком смелым заявлением. Но если вы поверите в открытие Прайса, что плохое питание может настолько повлиять на рост и развитие ребёнка, что у него будут кривые зубы, малокклюзия и другие челюстные аномалии, отсюда уже недалеко и до предположения, что факторы, влияющие на рост костей лица, могут влиять и на рост всех костей черепа и других костей всего вашего тела. Мы все согласны, что прямые зубы это очень хорошо. Но чтобы понять, как питание влияет на все пропорции организма, нужно задать более фундаментальный вопрос: какими именно пропорциями должно обладать человеческое тело? Какие пропорции способствуют атлетизму, легкости движений, даже таким вещам, как родовой канал, достаточно широкий, чтобы через него легко мог пройти ребенок? В следующей главе мы увидим, что ответ на этот вопрос уже получен, поскольку мы все инстинктивно узнаём эту пропорциональность и давным-давно дали ей имя. Мы называем её красотой. Рецепт из книги Французская кухня для любого дома Франсуа Танти, шеф-повара Наполеона III. Варёный лосось или форель. Приготовление. Здесь мы расскажем, как приготовить целого лосося, Весом от 8 до 10 фунтов, 3 с половиной, 4 с половиной килограмма, точно так же, как в курд-бульоне готовится любая другая рыба или часть рыбы. Первое: почистите и помойте рыбу. Снимите жабры и плавники, но оставьте хвост. Положите рыбу в котелок для варки с решеткой внизу, чтобы не повредить ее, доставая из котелка. С двумя морковками, одной нарезанной луковицей. небольшим количеством тимьяна и лаврового листа, шестью горошинами перца и достаточным количеством воды, чтобы покрыть рыбу целиком. Второе. Поставьте кателок на огонь, и как только вода закипит, поставьте кателок на дальний угол печи и варите около часа, не давая воде закипеть. Третье. Подавайте рыбу на длинном блюде на сложенной салфетке. На гарнир подайте по две хороших картофелины на гостя. сваренных в слегка подсоленной воде и тщательно нарезанных. Соус подавайте отдельно. Обычно, когда мы покупаем рыбу в магазине, она уже без костей и упакована. Но насколько ближе к источнику пищи вы будете и насколько более крутым поваром себя почувствуете, если будете знать, как самостоятельно почистить и приготовить целого лосося.